Это, безусловно, может быть общим правилом. Как показали примеры в главе 3, есть много сновидений, представляющих собой явное осуществление желания. Там, где это осуществление скрыто, замаскировано, там должна проявиться тенденция, противоположная желанию. И вследствие этой тенденции желание находит выход исключительно в искаженном виде. Мне хочется сопоставить это явление с явлениями в жизни социальной. Где в социальной жизни можно найти аналогичное искажение психического акта? Лишь там, где имеется двое людей, из которых один обладает известной силой, другой же принужден считаться с последней. Это второе лицо искажает тогда свою психическую деятельность или, как бы мы сказали в обыденной жизни, притворяется Наша вежливость отчасти не что иное, как результат этого притворства. Истолковывая для читателя свои сновидения, я сам бываю вынужден производить такие искажения. В аналогичном положении находится и политический писатель, желающий говорить в лицо сильным мира сего горькие истины. Если он их высказывает, то власть имущий подавит его мнение. Если речь идет об устном выступлении, то возмездие последует после него. Если же речь идет о печатном выступлении, то мнение политического писателя будет подавлено предварительно. Писателю приходится бояться цензуры. Он умеряет и искажает поэтому выражение своего мнения. В зависимости от характера цензуры он бывает вынужден либо сохранять лишь известные формы нападок, либо же выражаться намеками, либо же, наконец, скрывать свои нападки под какой-либо невинной маской. Он может, например, рассказать о столкновении между двумя мандаринами в Срединной империи, но на самом деле иметь в виду отечественных чиновников. Чем строже цензура, тем менее прозрачная эта маска, тем остроумнее средства, которое все же наводят читателя на след истинного значения слова. Доктор Гук Гельмут сообщила в 1915 году сновидение, которое пригодно, как, может быть, никакое другое сновидение для того, чтобы оправдать мой термин «искажение». Искажение в сновидении прибегает в этом примере к тем же приемам, что и цензура писем, вычеркивающая те места, которые кажутся ей неподходящими. Цензура писем зачеркивает эти места настолько, что их невозможно прочесть. Цензура сновидения заменяет их непонятным бормотанием. Для понимания сновидения следует сообщить, что сновидящее, уважаемое, Высокообразованная женщина, 50 лет Вдова штаб-офицера, умершего приблизительно 12 лет тому назад Мать взрослых сыновей Один из которых к моменту этого сновидения был в походе